Глава 13 Не только я замер. Напротив, за холодильными витринами, также замерли две женщины и мужик с автоматом в руках, стоявший в проходе на нужный мне склад. слишком резко я появился что они только открытыми ртами до да ступором и отреагировали прошло всего ничего времени а голова от мыслей чуть не взорвалась и когда сердце все же в очередной раз стукнуло в груди меня в магазине уже не было не бегум даже в занос пошел на месте забуксовал от неожиданности так как я к нему практически лобового лопа из магазина выскочил Только благодаря прыжку и разминулись. Пронесло. Немик, оглянувшись, убедился, что тварь за мной так и следует. И тут же мысли перескочили на людей в магазине обосновавшихся. Не составило труда сопоставить их и разбитый форт-транзит. Похоже, не всех твари съели, а только тех, что впереди ехали. А вот отделенный перегородкой от кабины салон стоял целым. Видимо, пассажирам повезло в нем отсидеться и потом в магазин перебраться. А потом я появился и чуть всех под монастырь не подвел. Повезло выжившим, что я ими не прикрылся. Хоть я на их месте, чтобы такое в будущем не произошло, двери в магазин все же как-нибудь зафиксировал бы, на всякий случай, раз закрыть ключей нет. Но это ладно, им повезло. Теперь мне нужно было думать, как самому спасаться. По ощущениям, уже скоро край города, и дворы между домами уже ни разу не проходные, сараями и гаражами застроены. Я только чудом пока в какой-нибудь тупик не забежал. Все, хватит бегать. Принял я окончательное решение. Оббежал стоявший посреди дороги троллейбус, скрываясь с глаз не бегуна и сразу же в прыжок ушел. уходя с дороги во дворы. После первого тут же второй раз прыгнул, максимально разрывая дистанцию с тварью. Не выходя из ускорения, я быстро пробежал вдоль сараев, завернул за угол и сразу же увидел место, где спрячусь. Вроде и не на много, но один сарай уровень вровень с остальными стоял, чуть углублялся в ряд, и пусть на полметра всего. но мне это открытое всем взглядом место идеально подходило. Я завернул туда, прижался спиной к стене и сразу же хамелеона на полную раскочегарил. Не закрывая глаз, я напряженно наблюдал, как тело сливается с первой свежести побелкой. Вот даже легкое искажение исчезло, и только тогда я услышал несущегося небегуна. Очень-очень сердитого, так как раньше он молча за мной гонялся, а сейчас урчал-рычал вовсю, видимо, ругался на исчезнувшего меня. Ну, а я стоял и старался отрешиться от всего и успокоить бухающее в груди сердце, лишь бы только хамелеон не сбайнул Я полностью сконцентрировался на его удержании. Особенно тяжело было, когда монстр мимо пробегал и в мой закуток посмотрел. Меня даже жаром всего обдало, такой бешеный у него взгляд был. Не бегун не увидел и не почувствовал моего присутствия и дальше, вертя головой во все стороны, побежал. Ну, а из меня такое ощущение... Настолько его обжигающим взглядом весь воздух выбило, что я чуть лужицей не растекся. На миг я позволил себе от облегчения расслабиться, но тут же собрался. Выглянул из-за кутка. Монстра было не видать, и я сбросил хамелеона и обратно собрался бежать. Не удивлюсь, если этот товарищ вскоре вернется, не найдя меня в той стороне. В забег пуститься я не успел. С той стороны, куда ни бегун двинулся, раздались выстрелы. Сначала резкие, быстрые из винтовки, и практически сразу же басовито прозвучала короткая очередь из чего-то более крупнокалиберного, но этого, видимо, не хватило, так как практически сразу раздалась более длинная очередь и тишина. И что это было? Задал я вопрос, ответа на который не дождался. Некому отвечать. У хайдакали ли, похоже, не бегуна, отбегался. А вот я перед дилеммой встал. Что дальше делать? Посмотреть, кто там такой смелый, или смазывать пятки и дергать отсюда. Так раздумывая, я вернулся в закуток и потянулся к рюкзаку. флягу достать, живой воды напиться, а то в горле пересохло, да и наркоты глотнуть не мешает, бог его знает, что через минуту происходить будет и не придется ли мне снова жилы рвать и от кого-нибудь еще драпать. Опачки, с недоумением посмотрел я на зажатую в левой руке рукоять от ножа, Вспомнилось, что при ударе по споровому мешку твари а тогда что-то. Еще и руку дернуло больно. Но что нож сломался. Этого я и не заметил, когда стоял и обтекал под взглядом черных глаз не бегуна. Не помню и того, как из правой руки в левую рукоять перекочевала. Но это, скорее всего, при входе в магазин произошло. Там я правой рукой дверь открывал. Видимо, рефлекторно перебросил. Я покрутил рукоять, рассматривая остатки ножа с коротким двухсантиметровым обломком клинка и отбросил в сторону, отправив следом и пустые ножны с пояса, после чего он все же достал фляки. до чего же, тварь бронированная, оказалось, хоть с виду и не скажешь, зато теперь понятно». Почему, не знаю кто там, одними винтовками не обошлись и пришлось им пулемет задействовать, да еще и несколько раз. Нужно дикарем обзаводиться, принял я решение, покопил наркоту и запивал ее живцом, собственно, ручно заряженной водой. Достали уже эти забеги. Тренировка, конечно, хорошая, но нужно не бегать, а с параной тренироваться добывать. Раздумывая, чтобы в качестве дикаря мне подошло, чтобы наверняка твари глушить, я одновременно старательно прислушивался к доносившимся из-за пятиэтажки звукам. А там сначала завелись явно грузовые машины. Мощно так зарокотали и подъехали поближе, чуть ли не за ближайшей пятиэтажкой остановились, а потом и голоса людей послышались. «Готов, трупак!» услышал я если не ошибаюсь испуганный мужской голос но так скрывай его быстрее какого ты меньжуешься теперь голос был точно мужской в отличие от первого визгливого этот за женским уже не перепутаешь принял я решение Хоть людям и не доверяю, но посмотреть, кто тут такой смелый, что так шумно понедавно перезагрузившемуся к городу передвигается, было интересно. Я спрятал фляги и снова накинул на себя хамелеона, после чего на голоса пошел. Добрался до пятиэтажки и аккуратно выглянул из-за угла. «Ага». Тут узкое место оказывается, две параллельные дороги сближаются и ширина между ними квадрат из пятиэтажек. А вот дальше за дорогой домов уже не было. Вдоль нее, насколько хватало глаз, тянулся забор из бетонных плит, огораживающий немалых размеров промзону. На дороге же в 50 метрах от меня стояли два чудо юда местного автопрома. Не знаю, что это за машины раньше были, а сейчас кабину полностью обшили металлом с наваренными на него штырями, а лобовые окна забрали толстыми решетками. Кузов тоже дополнительно бронировали и, как и кабину, превратили в ежика из наваренных штырей. Но и самое главное, на крыше в двух башенках ближе к кабине практически в самом хвосте торчало по крупнокалиберному пулемёту. Теперь понятно, почему они такие смелые. Из таких стальных гробовых попробуй ещё выковырей. Помимо пулемётов на крыше вдоль бортов виднелись ещё и узкие бойницы для ручного оружия. Так что ещё и зубастые ёжики получились. На дороге ближе ко мне я увидел валяющегося изломанной кучей небегуна, над которым навис невзрачный мужичок. Пепельно-серые волосы, острый нос и маленький скошенный подбородок. Он был на мышь очень похож. Вот он в гонявшем меня монстре и копался, уже вскрыв тому споровый мешок. А возле странных машин... стояли еще двое и прикрывали его внимательно по сторонам смотря с виду фиг поймешь кто такие но неприятия они у меня сразу вызвали стоило только глянуть на окровавленный снего отвал присобаенный на бампере первой машины а так от тех же ша у нас лесой они ничем внешне не отличались люди как люди одеты в разные камуфляжи, вооружены автоматами. У мыша за спиной винтовка, не пойму отсюда какая. «Есть!» – радостным голосом заорал мышь, напугав не только меня, но и прикрывавших его напарников. И не только тех, что возле машин стояли, но и тех, что внутри находились, судя порыскнувшим в поисках опасности стволам пулеметов. «Ты!» Не нашел слов, стоявший возле машины лысый, с круглой как бильярдный шар, головой качок. Берцы, камуфляжные штаны с наколенниками поверх них, зеленая футболка чуть не лопается от выпирающих мышц. Внушает мужик. Если не ошибаюсь, именно его голос я ранее и слышал, когда он мыша поторапливал, не бегуна вскрывать. «Жемчуг красный!» Не дал ему высказаться мышь от переполняющих его эмоций и не думавших голос приглушать. Стоявшие возле машины лысый с напарником переглянулись, дружно осмотрели окрестности, перехватили поудобней оружие и синхронно шагнули к стоявшему на колени над тушей небегу на мышу, который, не отрываясь, смотрел на жемчужину. «Хватит орать, придурок!» Подойдя, лысый отвесил придурку за трещину, после чего без церемонии забрал у него жемчужину. «Ты гляди!» – повернулся он к напарнику, краткостриженному высокому широкоплечьему брюнету с брутальной, как минимум, трехдневной небритостью. И правда, красная жемчужина! Брюнет, впрочем, ею не особо заинтересовался. Кинув мимолетный взгляд на красный шарик, Он в очередной раз осмотрелся по сторонам и принялся не бегуна рассматривать. «Не пойму, что за тварь, да еще и с такой начинкой!» Наступив на голову монстру, попытался он ее набок повернуть, чтобы на морду посмотреть. «Да мало ли здесь падали разной бегает!» Безразлично пожал плечами лысый, пряча жемчужину в подсумок на разгрузке. «Встречал я подобных, у них не тело развивается, а способности. Ты же видишь, вроде и дохляк с виду, а только из утеса его и взяли!» Сказав это, он наткнулся взглядом на мыша. «Чего вылупился? Дальше потроши!» – рявкнул на него лысый. «Вот кто от жемчуга взгляда отвести не мог!» Сначала, едва ли моргая, следил за рукой Лысого, а потом бездумно уставился на подсумок, куда тот жемчужину спрятал. Еще один старт о жемчуге, мечтающий, в отличие от напарников. «Итак, времени сколько потеряли? С опозданием сюда приехали!» – продолжил Лысый, борчать, осматриваясь по сторонам. «Все их разговоры я слышал прекрасно». Все же демон существенно так слух усиливает. Чтобы силы лишний раз не тратить, я обернулся дымом, а заодно и удостоверился, что вполне себе это дело получается. А то пока я драпал, всякие сомнения возникли. Нет, все прекрасно получилось. Плюс в этом состоянии их хамелеон не так много сил тянул. Ну и слух, как уже говорилось, намного лучше был. Надолго эти неизвестные на месте не задержались. Быстро выпотрошили небе гона, погрузились в машину и без задержек двинулись дальше. Я же после долгих колебаний решил за ними проследить. Никуда те люди из магазина не денутся, попозже к ним наведаюсь. Но не это главное. Если уж совсем честным быть... то хотелось мне посмотреть, как эти ёжики с монстрами разными разбираться будут. Очень мне нужно было это собственными глазами увидеть, чтобы уверенности в себе набраться и от страха перед тварями избавиться. А то сейчас, что не тварь, так драпать от неё приходится. Ну и заодно понять хотелось, что это за люди и какого чёрта они туда в городе делают. На эти вопросы я вскоре получил ответы, причем очень даже неожиданно. Отпустив от себя машины метров на сто, я, развеявая демона, дворами припустил следом за ними. Периодически я ради наработки рефлексов опять дымом оборачивался и нырял в проезды между домами, наблюдая из-за угла за едущими впереди ежиками. Вот так выглянув в очередной раз, я и увидел, как машины сначала остановились, а потом и вовсе сдали назад метров на десять. Сначала я думал, это из-за показавшихся впереди зомбаков, которые из-за домов на дорогу выбирались и топали навстречу, но оказалось не из-за них. Наружу уже знакомая мне тройка выбралась. Мышь навстречу зомбакам вышел... а лысый и брюнет принялись руками махать, кого-то мне невидимого подзывая. Видимо, иммунного обнаружили. Иммунную. Я увидел, как на втором этаже следующего дома из окна показались одетые в джинсы и кроссовки стройные ноги, а потом и остальное женское тело. Женщина неуклюже вылезла наружу и повисла на руках, держась за раму окна. С трудом справившись со страхом, подбадриваемая лысым и брюнетом, она все же умудрилась рожать руки и... сказать, спрыгнула, это бы я ей польстил. Женщина мешком свалилась вниз, на ногах не удержалась, грохнулась начала на пятую точку, а потом и вовсе на бок завалилась. Но это ладно Женщине я не сильно удивился, потому как уже понял, что по квартирам и магазинам не только зомбаки сидят, но и иммунных хватает. Меня сейчас другое привлекло. Мышь, закинув за плечо винтовку, достал из-за спины закрепленный там в хитром чехле топорик на длинной ручке, у которого вместо обуха приличных размеров граненый шип торчал. Он взмахнул топором, приноравливаясь, и резко ускорившись, сорвался с места, сделал пять шагов вперед и опустил лезвие на голову самому шустрому зомбаку, первым до них добравшемуся. Вот в этот топорик я и влюбился с первого взгляда, завороженно наблюдая, как мышь, видно было, что действует привычно, немало голов сокрушил, слегка провернул и выдернул так нужного мне дикаря, из башки упавшего замертлого зомбака, а после чего обернулся посмотреть на своих напарников. А там не очень красивые дела происходили. Иммунной сначала активно руками махали, подзывали до да всячески успокаивали и подбадривали, но стоило ей только из окна вывалиться и к ним приблизиться, как ее беспардонно облапали, хохоча от попыток женщины вырваться. «Какая кобыла, а?» Лысый одной рукой обхватил ее за шею, другой вцепился в грудь, сильно сжав и радостно при этом ухмыляясь. Оценив одну, а потом и другую грудь, он толкнул женщину к брюнету, где то же самое повторилось, только предварительно тот ей смачную такую пощучину отвесил, чтобы не брыкалась Она и прекратила вырываться. Даже с моего места было видно, что поплыла, с трудом на ногах удержалась. Впрочем, упасть и брюнет не дал. Это он нажимчик внимания почти не обратил, а женщине полноценно внимания уделил, крепко держа и чуть ли не полностью ее обследовав. «Это явно нехорошие парни!» Хоть мышу это зрелище явно понравилось, лицо улыбкой так и расцвело, но улыбался он недолго, снова обернулся к приближающимся зомбакам. И тут уже не до веселья стало. Дикаря он выронил из рук, от приближающейся толпы им не отмашишься снял с плеча винтовку и приготовился стрелять. Но стрелять не пришлось. лысы с брюнетом как оказалось бы, деятельности не теряли и как только зомбаки опасно близко приблизились, прекратили знакомство с иммундой, ловко стянули ей руки пластикум хомутом и окликнул мыша все дружно скрылись внутри стального ежика мышь падла прежде чем поспешить за лысым и брюнетом дикаря не забыл подобрать тем хуже для него. «О, да! Теперь меня совесть мучить не будет, как в случае с лисой. Чувствую вину перед красоткой и совсем немного перед шатуном, я, наверное, именно поэтому белую жемчужину еще и не оприходовал, а не только из-за того, что не знал, какую способность еще возжелать. Но вот перед этими, даже людьми их не могу назвать, я никакой вины испытывать не буду». Так что посмотрим, куда они направляются. Не знаю, получится ли у меня женщину из их лап вырвать, так как понятия не имею, сколько там человек в этих стальных гробах еще находится. Но вот дикаря у них я точно реквизирую. Уверен, шанс представится. И нет, с людьми я связываться не боюсь. В отличие от тварей страха перед ними даже вооруженными я не испытываю. «Черт, фу сплюнул я ставшую вдруг горькое слюно. Стоило этим нелюдям скрыться внутри, как машины сразу же тронулись с места. На идущих навстречу подруге зомбаков водители даже внимания не обратили. Я слушал, как трещат кости под колесами, перемалываясь в труху. Теперь понятно, почему у них снегоотвалы липко блестят. Не первых тварей они так таранят С этого момента и началась настоящая тренировка. Зомбаков на выстрелы и звук мотора приличная толпа со всех сторон подтягивалась. Каких-то машины давили, другие же за ними следом тащились. Вот и приходилось мне, чуть ли не толкаясь плечами с пустышами, полностью способности задействовать, чтобы меня не попалили. Одного я не мог понять. Откуда их столько взялось? Вроде совсем недавно круги тут наматывал, от не небегона драпа и только изредка пустышей встречал, а тут повылезали. И не только пустыши. Машины еще несколько раз останавливались, иммунных подбирали. Все же не всех съели. прячутся люди по квартирам а эти не люди и рады хоть руки особо уже и не распускали но довольством так и сочились когда очередную жертву пластиковой стяжкой связывали один раз к ним двое иммунных выбежали мужики парень чуть меня постарше так молодой видимо что то неладное заподозрил еще до связывания убежать от них попытался Пристрелили его, не задумываясь, гоняться никто не стал. Брюнет с одного выстрела ему в голову попал, на радость зомбакам. Эти твари как только доковыляли, так сразу тело еще недавно живого парня с собой и накрыли, буквально растерзали его у меня на глазах, радостно при этом урча. «Убью!» Именно такое решение я принял после расстрела пацана. Ненавистью чуть крышу не сорвало. Подобное я только к броненосцам и котычу раньше испытывал. Но тогда я мало что мог поделать. А сейчас не просто убью, а зомбакам живьем скормлю. Теперь уже с конкретной целью, а не просто дикаря добыть, я вернулся во дворы и последовал, ожидая подходящего момента, следом за этими нелюдями, что иммунных собирали как урожай. Машины тем временем пересекли шоссе, что через весь город проходило, и по которому я сюда пришел, проехали мимо госадминистрации, потом мимо техникума, переехав толпившуюся возле него толпу зомбаков, и двинулись дальше. Они-то поехали, а вот мне пришлось это сборище стороной обходить. Хорошо, что машины громкие, потерять их затруднительно, а тут еще, судя по рычанию движков, они налево свернули, так что дворами, срезав угол, я их довольно быстро нагнал. Но вот глазами их увидеть не успел. Только собрался демона призвать и из-за угла выглянуть, как там загрохотало, да еще как загрохотало! «Мать!» – сбросилась с меня хамелеона от неожиданности. Хорошо, хоть зомбаков матерых в этом дворе не было, а то снова пришлось бы в беге с ним и соревноваться. Прыжком переместился к самому дому, призвал демона и уже в дымном состоянии вдоль стены к углу здания направился. При виде открывшегося зрелища сразу лиса вспомнилась. Точнее, как неизвестные мне люди из ее группы внешников ракетами глушили. Вот и тут что-то подобное сейчас происходило. Кто-то выполнял данное мной обещание этих нелюдей грохнуть. Интересно, кто. Стрелять стреляли, но кто именно, оставалось непонятно, так как рассмотреть никого из стрелков не получалось. Машины не нелюдей дымились скособочившись, но сами они явно были живы. Пулеметы, захлебываясь, отвечали, да и из бортовых бойниц тоже постреливали. «Вот ничего себе!» – не на шутку удивился я, увидев, как пулеметную башенку насквозь пробило. «Это ж каким калибром шмальнули, что железо как бумагу продырявило!» Вскоре и остальные пулеметы нелюдей также загасили. Реально этих тварей сейчас кто-то ухайдакает, будет зомбакам раздолье. Только вот осмотрелся я по сторонам, зомбаки пропали. Еще совсем недавно толпа за машинами следовала, оттуда вдруг испарилась. Видимо, подсознание у них все же работает, если стреляют, нужно валить в сторону. А вот потом... Живы, падлы! Я увидел, как бронедверь передней машины распахнулась, и оттуда Лысый выскочил, за которым и брюнет, не отставая, следовал. Неизвестные тут же перенесли огонь на них, но нет тут-то было. Завороженно я смотрел, как Лысый, взмахнув перед собой рукой, вызвал какое-то марево, которое полусферой растеклось перед ним. «Щит!» – дошло до меня. «Реально щит!» Лысый и руку перед собой согнутой оставил держать, как будто этот щит на нее надет был, и он реально защищал. Я увидел, как по этому щиту густо всплески от попаданий пошли, но пробить не смогли. Брюнет за спиной у Лысого спрятался, положил руку ему на плечо, и начал отступать назад и в бок Он, вертя головой во все стороны, принялся сосредоточенного на защите лысого из-под огня выводить. Видно, что не первый раз они так действуют. Сработанная пара. Еще несколько человек... Не человек, не людей. Из машины выскакивали, но далеко уйти у них не получилось. Неизвестные довольно метко стреляли и тут же гасили этих бегунов. Но вот первую пару завалить так и не получилось. Ушли. Под защитой щита дошли до домов и тут же рванули в проезд между ними, скрываясь с глаз. А этот куда собрался? Я увидел мыша. Тот возле открытой двери суетился но наружу выбраться пока не решался. «А нет, решился! Убью, падло Он на миг исчез внутри машины, но тут же показался, таща за собой иммунную, которую первой на моих глазах подобрали. Эта тварь низкорослая, ею прикрываясь, а чтоб не дергалась, он ее волосы на руку намотал и следом за лысым направился. по нему никто не стрелял давали уйти но и преследовать я так понял никто не собирался отогнали и норм все впереди насколько я сумел рассмотреть возле трехэтажного дома машины ментовские стояли скорее всего это был участок полицейский вот его видимо и потрошили эти неизвестные когда не люди к ним завернули Как завернули, так и огребли, но цели всех положить мародеры не ставили. А вот трофеями они заинтересовались. Я увидел, как несколько человек, прикрывая друг друга, к побитому транспорту приближаются. И вот, наблюдая за ними, я прозревал. «Мертвый город» называется, даже зомбаки типа пропали, никого не видно. да жизнь полным ходом идет и иммунных хватает прячутся и мародеров даже не знаю сколько их тут сейчас не удивлюсь если за моими забегами ни одна параглас наблюдала но помогать никто и не собирался я уже понял что в этом мире человек человеку волк что сейчас и было продемонстрировано к ним сунулись огреббли но женщину никто и не подумал спасать на хрен она тем неизвестным не впала их только свой хабар интересует зато меня интересует правда тоже не женщина в данный момент не она если уж быть до конца честным мыш надумал с моим дикарем смыться так не пойдет Тем более я пообещал этих нелюдей грохнуть, так что, бросив в последний раз взгляд на добравшихся до трофейных машин-мародёров, я поспешил за своим будущим трофеем, который, впрочем, имел все шансы от меня улизнуть. «Демон меня всё больше и больше радовал. Моя бы воля вообще бы его не развеивал». Но хоть сил он и меньше полноценного хамелеона вытягивал, но все же изрядно. Так что не судьба мне в полной безопасности по городу передвигаться. Хоть теперь при нужде я уже не буду сомневаться, получится или нет, а сразу дымом обернусь. Я глотнул наркоты и продолжил забег вслед за моим дикарем. благомыш от души ругаясь, не успел далеко убежать, так как иммунную он и не думал отпускать. Тащил ее за собой, все так же держа за волосы и испуганно при этом головой вертел. Видимо, хотел ее при в качестве щита использовать. Увидев, куда он направляется, я, вернувшись чуть назад и прикрываясь пятиэтажкой, поспешил ему на перерез. одновременно думая, как его обезвредить. Сразу ножом тыкать? как ты не по себе мне вот так сразу живого человека резать, хоть злость на него никуда и не ушла. Ха! Я увидел, кто мне поможет с мышом справиться. Перед пятиэтажкой клумба разбита была, и ее белым кирпичом огородили. и Я выковырял один... Взвесил в руке то, что надо, и поспешил дальше мыша уже во всеоружии встречать. «Успел я вовремя», — стоял к стене, привалившись и, задействовав хамелеона на полную, слушал, как попискивающая от боли женщина и довольно громко испуганно сопящий мышь приближаются ко мне. «Вот они вышли из-за дома». Мышь все так же одной рукой за волосы тащил за собой полусогнутую женщину, в другой же держал свою винтовку. Головой он, что пилот истребителя вертел во все стороны, выискивая опасность и, видимо, гадая, куда лысые с брюнетом подевались. Но их я потерял, к сожалению. Когда я сюда добрался, их уже и след простыл». Убедившись, что опасности нет, мышь направился дальше, проходя мимо меня. «Ты, падла, куда моего дикаря понёс?» Сбрасывая хамелеон и одновременно делая шаг вперёд, срывающимся от злости голосом спросил я у него «А?». Только и успел он недоумённо обернуться на мой голос, не ожидая с кем-либо повстречаться. «На!». ускорившись Я впечатал ему кирпич в лицо. Перед тем, как его нос провалился внутрь лица, я успел еще увидеть, как у него глаза испуганно расширились. Но моей скоростью эта тварь не обладала, так что только испугаться и успела. Не зря я на зомбаках тренировался, пригодилась. Смотрел, как глаза у него закатились, ноги подогнулись, и он где стоял, там и сложился кучей того, чем и являлся. «Ай!» – в очередный раз взвистнула женщина. Мышь даже в бессознательном состоянии не думал ее волосы отпускать, потянул вслед за собой. «Подожди, сейчас помогу!» – отбросив кирпич в сторону, поспешил я к ней. Но она такое ощущение меня не услышала. Тихонько плача, пыталась освободиться, не понимая, что вообще происходит. В полнейшем шоке дамочка. Рефлекторно сопротивляется, но глаза, залитые слезами, пустые, ни единой мысли в них не просматривается. Но это и не удивительно, сколько ей бедолаги пришлось за столь короткое время пережить, Судя по виду, майка разорвалась, вывалив все богатство на всеобщее обозрение. Не только лысый с брюнетом снаружи, но и те, кто в машине были, с этой иммунной близко познакомились. А потом она еще и под обстрелом побывала. Даже представлять не хочу, как она там, в том стальном гробу, все происходило, но контузию она точно заработала. из-за чего и не понимает еще, что ее судьба в очередной раз поворот сделала, и она уже не пленница уродов. Времени я терять не стал, пока освобожденная мной девушка вблизи рассмотрел, что ей не больше двадцати пяти-тридцати лет, и женщиной уже не поворачивался язык ее называть, на пятую точку свалилась и недолменно на меня пялилась, и я к мышу подступился». Тот кровушкой из расплющенного носа прилично фонтанировал, так что я боялся, что он нужные мне вещи зальет. Первым делом я от сбруи его избавил. Фастексы один, другой, третий, из какого-то более жесткого пластика, чем я привык, с трудом пальцами сдавил, замки разомкнул. Поясной ремень, чтоб с ним не возиться, я ножом в нескольких местах разрезал, после чего разгрузку с мыша легко стащил. Что на ней навешано, потом разбираться буду. Главное, дикарь теперь у меня. Но и от выроненной мышом винтовки отказываться я не собирался. Подхватил я с земли и на плечо себе повесил. Больше брать ничего не стал я, обыскивать его побрезговал. и Я перевел взгляд на освобожденную, что продолжала перед собой тупо смотреть снова на мыша, но быстро отвел от него глаза и принялся по сторонам осматриваться. Настраивался я недолго, понимал, что сделать это я должен. Сбросил на землю сбрую, сверху положил винтовку, достал из ножен нож и к мышу направился.